Глава 14. Показывающая, что если Портос был недоволен своей участью, то Мушкетон был совершенно удовлетворен своею. На обратном пути к замку Портос был погружен в мечты о своем будущем баронстве, а Д'Артаньян размышлял о жалкой природе человека, всегда недовольного тем, что у него есть, и постоянно стремящегося к тому, чего у него нет. Будь он на месте Портоса, счел бы себя счастливейшим человеком на свете. А чего не недоставало для счастья Портосу? Пяти букв, которые он имел бы право писать впереди всех своих имен и фамилий, да еще коронки, нарисованные на дверцах кареты. Видно, суждено мне, подумал Д'Артаньян, всю жизнь глядеть направо и налево и так и не увидеть ни разу вполне счастливого лица». Но не успел он сделать этот философский вывод, как судьба словно захотела опровергнуть его. Едва расставшись с Партосом, ушедшим отдать кое-какие приказания своему повару, Д'Артаньян заметил, что к нему приближается мушкетон. Лицо доброго малого, если не считать легкого волнения, которое, подобно летнему облачку, не столь омрачало его, сколько чуть-чуть затуманивало, казалось лицом вполне счастливого человека. «Вот то, чего я искал», — подумал Д'Артаньян, — «но...» «Увы, бедняга не знает, зачем я приехал». Мушкетон остановился на приличном расстоянии. Д'Артаньян сел на скамью и знаком подозвал его к себе. «Сударь!» — сказал Мушкетон, воспользовавшись позволением. «Я хочу вас попросить об одной милости!» «Говори, мой друг», — сказал Д'Артаньян. «Я не смею, я боюсь, как бы вы ни подумали, что благоденствие испортило меня!» «Значит, ты счастлив?» — мой друг спросил Д'Артаньян. «Так счастлив, как только возможно. И все же в ваших силах сделать меня еще счастливее!» «Что ж, говори, если дело зависит только от меня, то считай, что оно уже сделано». «О, сударь, оно зависит только от вас!» «Я жду». «Сударь, милость, о которой я вас прошу, заключается в том, чтобы вы называли меня не мушкетоном, а мустоном. С тех пор, как я имею честь состоять управляющим его милости, я ношу и это имя как более достойное и внушающее почтение моим подчиненным. Вы сами знаете, сударь, как необходима субординация для челяди». Дертоньян улыбнулся. Портос удлинял свою фамилию, Мушкетон укорачивал свою. Так как же, сударь, спросил трепеща Мушкетон. Ну, конечно, мой милый Мустон. Конечно, ответил Дертоньян. Будь покоен. Я не забуду твоей просьбы, и если тебе угодно, даже не буду впредь говорить тебе ты. О, -о, -о, -о воскликнул, покраснев от радости Мушкетон. Если вы окажете мне такую честь, сударь, я буду вам признателен всю жизнь. — Но, может быть, я прошу уж слишком многого? — увы, — подумал Д'Артаньян, — это совсем мало по сравнению с теми неожиданными напастями, которые я навлеку на беднягу, встретившего меня так сердечно. — А вы долго пробудете у нас, сударь? — спросил Мушкетон. Лицо его, обретя прежнюю безмятежность, расцвело опять как пион. — Я уезжаю завтра, мой друг, — ответил Д'Артаньян. — Ах, сударь, неужели вы приехали только для того, чтобы огорчить нас? Боюсь, что так произнес Д'Артаньян совсем тихо, и отступавший с низкими поклонами Мушкетон его не расслышал. Раскаяние терзало Д'Артаньяна, несмотря на то, что сердце его изрядно очерствело. Он не сожалел о том, что увлек Портоса на путь опасный для его жизни и благополучия, ибо Портос охотно рискнул бы всем этим ради баронского титула, о котором мечтал пятнадцать лет. Но Мушкетон-то желал только одного, чтобы его звали Мустоном, Так не жестоко ли было отрывать его от блаженной и сытой жизни? Д'Артаньян раздумывал об этом, когда вернулся Портос. — За стол! — сказал Портос. — Как за стол? — спросил Д'Артаньян. — Который же теперь час? — Уже второй, мой милый. — Ваше обиталище, Портос, просто рай. Здесь забываешь о времени. Я следую за вами, хоть я и не голоден. — Идем, идем. Если не всегда можно есть, то пить всегда можно. Это один из принципов бедняги Атоса, и в его правоте я убедился с тех пор, как начал скучать». Д'Артаньян, который как истый гасконец был по натуре весьма умерен, по-видимому, не очень верил в правильность аксиомы Атоса. Все-таки он старался по мере сил не отставать от хозяина дома. Однако, глядя, как ест Портос, и сам усердно прихлебывая вино, Д'Артаньян не мог отделаться от мысли о мушкетоне, тем более, что мушкетон, не прислуживая сам за столом, что при нынешнем положении было бы ниже его достоинства, то и дело появлялся у дверей и выказывал свою благодарность Д'Артаньяну, посылая им вина самые лучшие и самые выдержанные поэтому когда за десертом Портос по знаку дартаняна отпустил лакеев и друзья остались вдвоем дартанян обратился к портосу ак тоже будет вас сопровождать в поход Портос? — конечно же мустон ответил спокойно Портос. дартаньян был поражен ему уже представилось как переходит в скорбную гримасу радушная улыбка управителя а ведь мустон сказал дартанян уже не первой молодости мой милый к тому же он разжирел и может быть утратил навык к боевой службе. Я знаю, но я привык к нему. Да, впрочем, он и сам не захочет покинуть меня, он слишком меня любит. О, слепое самолюбие, — подумал Д'Артаньян. — Но ведь и у вас самого, кажется, служит все тот же лакей, этот добрый, храбрый, сметливый, как бишь его зовут? — Планше. Да, он снова у меня, но теперь он больше не лакей. — А кто же? На свои 1600 ливров, помните те деньги, которые он заработал при осаде Ля Рошелли, доставив письмо лорду Винтеру, он открыл лавочку на улице менял и стал кондитером. — Так он кондитер на улице менял Зачем же он у вас служит? Он немножко напроказил и боится неприятностей, и мушкетер рассказал своему другу, как он встретил планше Да, милый мой, — сказал Портос. Что, если б кто-нибудь сказал вам в былое время, что Планше спасет Рашфора, а вы потом укроете его от преследования?» «Я бы не поверил, но что поделаешь, события меняют человека». «Совершенно верно», — согласился Портос. «Но что не меняется, или вернее, что меняется к лучшему, это вино. Отведайте-ка испанское, которое так ценил наш друг Атос. Это Херес». В эту минуту правитель вошел за приказаниями относительно завтрашнего меню, а также предполагаемой охоты. «Скажи, кому стон — Скажи-ка, Мустон, — спросил Портос. — Мое оружие в порядке? Д'Артаньян забарабанил по столу пальцами, чтобы скрыть свое смущение. — Ваше оружие, мансиньор, — спросил Мушкетон. — Какое оружие? — Да мои доспехи, черт возьми! — Какие доспехи? — Боевые доспехи! — Да, монсеньор, я так думаю, по крайней мере. Осмотри их завтра, и если понадобится, вели почистить. Какая лошадь у меня самая резвая? Вулкан? А самая выносливая? Боярд? А ты какую больше всего любишь? — Я люблю рюстомон монсеньор, это славная лошадка. Мы с ней прекрасно ладим. Она вынослива, не правда ли? Помесь нормандской породы с Смекленбургской. Может бежать день и ночь без передышки. Как раз то, что нам нужно. Ты приготовишь к походу этих трех лошадей и вычистишь или велишь вычистить мое оружие? Да, пистолеты для себя и охотничий нож. — Значит, мы отправляемся путешествовать? — тревожно спросил Мушкетон. Д'Артаньян, выстукивавший до сих пор неопределенные аккорды, забарабанил марш. — Получше того, Мустон, — ответил Портос. — Мы едем в поход, сударь. — спросил управитель, и розы на его лице сменились лилиями. — Мы опять поступаем на военную службу, Мустон, — ответил Портос, стараясь лихо закрутить усы и придать им воинственный вид, от которого они давно отвыкли. Едва раздались эти слова, как Мушкетон затрепетал. Его толстые с красноватыми прожилками щеки дрожали. Он взглянул на Д'Артаньяна с таким невыразимо грустным упреком, что офицер не мог вынести этого без волнения. Потом он пошатнулся и сдавленным голосом спросил «На службу? На службу в королевской армии?» «И да, и нет. Мы будем опять сражаться, искать всяких приключений. Словом, будем вести прежнюю жизнь». Последние слова как громом поразили Мушкетона. Именно это самая ужасная прежняя жизнь и делала теперешнюю столь приятной. «О, Господи!» «Что я слышу?» — воскликнул Мушкетон, бросая еще более умоляющий взгляд на Д'Артаньяна. «Что делать, мой милый Мустон?» — сказал Д'Артаньян. «Значит, судьба!» Несмотря на то, что Д'Артаньян постарался не назвать его на «ты» и выговорил его имя так, как хотелось Мушкетону, тот все же почувствовал удар. И удар был столь ужасен, что он вышел, забыв от волнения затворить двери. «Славный Мушкетон! Он сам не свой от радости!» — сказал Портос Тоном, которым донкихот вероятно, поощрял Санчо оседлать своего серого для последнего похода. Оставшиеся одни друзья заговорили о будущем и принялись строить воздушные замки. От славного венца Мушкетона Д'Артаньяна уже мерещились груды сверкающих червонцев и пистолей, а Портосу — голубая лента и герцогская мантия. Во всяком случае, они оба дремали за столом, когда слуги пришли, чтобы пригласить их лечь в постель. На следующее утро, однако, Д'Артаньян несколько утешил Мушкетона, объявив ему, что война, по всей вероятности, будет все время вестись в самом Париже и поблизости от замка Волон, расположенного в окрестностях Корбея, или же около Броссия, лежащего близ Мелена, а также возле Пьерфона, находящегося между Кампиеном и Велекотре. — Но мне кажется, что прежде, — робко начал Мушкетон. — О, — сказал Д'Артаньян, — нынче война ведется не так, как прежде теперь все дело в дипломатии спросите об этом планше мушкетон пошел наводить справки у своего старого друга который подтвердил ему все что сказал дартаньян только прибавил он в этой войне пленников подчас вешают черт возьми сказал мушкетон кажется я все же предпочел бы осаду Ля-Рошели. а Портос предоставил своему гостю случай убить на охоте косулю, обошел с ним и свои леса и свои горы и свои пруды показал ему своих борзых Свою свору Гончих, Гридине, одним словом, все, чем он владел. Наконец, трижды угостил Д'Артаньяна как нельзя более пышно, и когда тот стал собираться в путь, потребовал у него точных распоряжений. «Сделаем так, мой друг», — сказал ему посланец Мазарини. «Мне нужно четыре дня, чтобы доехать отсюда до Блуа. День провести там, три или четыре на возвращение в Париж. Выезжайте отсюда через неделю совсем всем необходимым». «Остановитесь на Тектонской улице в гостинице «Козочка» и ждите моего возвращения». «Решено!» — сказал Портос. «Я еду к Атосу без всякой надежды на успех, но хоть я и думаю, что он никуда не годится, все же нужно соблюдать приличия в отношении друзей». «Не поехать ли мне с вами?» — сказал Портос. «Это меня несколько развлечет». «Возможно, меня тоже, но вы не успеете сделать нужные приготовления». «Правда. Поезжайте». «Желаю вам успеха! Мне не терпится приняться за дело!» «Отлично!» — сказал Д'Артаньян. И они расстались на рубеже пьерфонских владений, до которого Портос пожелал проводить своего друга. «По крайней мере, — сказал Д'Артаньян, скача по дороге на Виле-Котре, — я буду не один. Этот молодчина Портос еще исполнен сил. Если Атос согласится, отлично. Мы тогда втроем посмеемся над дарамисом этим повесой в рясе». Из Вилека Треон написал кардиналу «Монсеньор, одного я уже могу предложить вашему преосвященству, а этот один стоит двадцати. Я еду в Блуа, так как граф де ла Фер живет в замке Брожелон в окрестностях этого города». Затем он поскакал по дороге в Блуа, болтая с планше, весьма развлекавшим его в продолжении долгого путешествия.